Глава вторая 22 февраля немецкие войска начали контрнаступление. Наши передовые части, оторвавшиеся от баз снабжения, понесшие большие потери в предыдущих боях, отступали. В начале марта шли ожесточенные бои на подступах к Харькову, которые немецкое командование всеми силами старалось отбить. Именно в этот период в госпитале шла срочная выписка выздоравливающих. Я, вместе с группой танкистов, был выписан 24 февраля, на следующий день после дня советской армии. Глубокая рана под мышкой еще полностью не зажила, зато затянулись обе пулевые дырки под ключицей и лопаткой. Месяц в запасном полку покантуешься, сказал хирург, пока распределят. В общем, будешь как огурчик. Помню, что в ночь перед выпиской я разыскал Симочку. Разговор получился коротким и обидным. — Леша, не надо ничего затевать. Ты уходишь на фронт. У меня есть друг, я не хочу его обманывать. — Когда он появился? — недоверчиво спросил я, хотя недостатков в кавалерах у красивой медсестры не было. — Не все ли равно? Иди к ребятам. Ждут тебя там. Она поцеловала меня в щеку и выскользнула из рук. Мы крепко выпили, получили утром поношенное снаряжение без погон, их тогда не хватало, а через три дня в штабе 40-й армии Воронежского фронта нас распределяли по корпусам, танковым бригадам и полкам. Все повторялось. Вместе с Женей Рогузиным мы были направлены во сформированную танковую бригаду. Впрочем, бригадой... Это подразделение назвать было трудно. Даже по штатам 1941-1942 годов она должна была иметь не менее 90 танков, 300 машин и 3000 человек личного состава. В наличии же имелось не более половины командиров, технических специалистов и бойцов. Не хватало автомашин, зениток, а танков насчитывалось вообще не больше 60 в том числе два десятка легких Т-70 со слабой броней, но уже 45-мм пушкой. Правда, позже подбросили еще танков и машин, и пришло пополнение. Женю Рогозина назначили командиром танкового взвода, я же остался командиром танка. Такая несправедливость неприятно задела. Я давно окончил училище, имел боевой опыт, а со мной обошлись, как с зеленым новичком. Как я понял, не забылось мое штрафное прошлое и отчасти статуса окруженца. Замполит батальона, спокойный капитан с орденом уделил мне целых полчаса. Распрашивал, как я попал в августе 1942 -го года в штрафники. Значит, бросил боевую машину? Бросил, подтвердил я. Правда, будучи контуженным, а танк был с оторванной гусеницей и заклиненной башней. «Но орудие стреляло?» «Так точно, стреляло». «И снаряды имелись?» «Так точно. Но я их половину расстрелял, пока подбитый стоял». «Ну вот. Ты свою вину кровью искупил, однако повоюешь пока на прежней должности. Посмотрим на тебя». Мне достался танк нового образца с граненой башней, утолщенной броней и двумя верхними люками. Отдельный люк для командира вместе с командирской башенкой и отдельный для заряжающего. С прежним тяжеленным люком на пол башни, который и здоровый-то человек с усилием открывал, мы и натерпелись неудобств. И раненые сгорали, не в силах открыть неподъемный, да еще и заклинивший от удара люк. И живые оставались запертыми в машинах. И при срочной эвакуации, когда загорался танк, в верхний люк лезли сразу двое – командир танка и заряжающий, а иногда еще и стрелок-радист. Танк недавно сошел с конвейера Челябинского завода и сразу мне понравился. Сопровождал его механик-водитель Николай Ламков, старший сержант, мой ровесник. Участвовал в летних боях на Северском Донце, горел Лечился в госпитале и вот уже месяца два занимался перегоном танков. «Кончилась лафа!» – грустно сказал он. «Отдохнул, повеселился. Теперь вот снова воевать!» Мне Николай пришелся по душе. Машину он содержал в порядке, разговаривал просто, без всяких закидонов, которые нередко бросают экипаж своему командиру. Заряжающим был рядовой Леонид Кебалка, 18-летний парень из-под Куйбышева, недавно окончивший трехмесячный курс. Леня был тщедушный на вид, худой, но с крепкими узловатыми плечами. Окончил он 5 классов, работал лет с 14 в колхозе и ни разу до войны не бывал дальше райцентра. Стрелок-радист Гаврин Борис учился в техникуме но был направлен на курсы радистов после первого курса. В боях он тоже не участвовал. Впрочем, роль стрелка-радиста весной 43 -го года была непонятной. Рация на нашем танке отсутствовала. Обязанности радиста сводились к стрельбе из курсового пулемета, крайне неудобного для точной стрельбы из-за небольшой амбразуры, из которой на ходу, при качке, вообще было не прицелиться. «Как поведут себя мои подчиненные в бою», я пока не знал. Успокаивало то, что имеет опыт механик-водитель. Ну, а заряжающий... Что заряжающий? Я поговорил с ним и убедился, что Леонид Кибалка неплохо разбирается в снарядах, быстро переставляет взрыватель на фугасное или осколочное действие и умеет наводить орудие. Но особенно мне понравилось его острое зрение. Он различал любые мелкие предметы на большом расстоянии. «Леня...» «Если жить хочешь, верти головой на 360 градусов», – наставлял я его. «А когда бой начался, вообще ни о чем не думай. Только правильный снаряд подавай». Я почему-то сразу понял, что Борис Гаврин побаивается танка. Броня давит без привычки на любого новичка, особенно если ты сидишь впереди, и кажется, что все снаряды полетят именно в лобовую броню, то есть в тебя». Я провел небольшую беседу о достоинствах Т-34. Признался, что в 41 мы на своих легких БТ-шках и Т-26 хвостом тащились за 34-ками, надеясь на их мощную броню. Наш экипаж числился во втором взводе первой роты 1 батальона. В самотехе первых дней я толком комбата даже не видел. Взводным был лейтенант Удалов как я понял, воевавший недавно, но уже награжденный Орденом Красной Звезды. Со мной и командиром второго танка он познакомился в общем доброжелательно, расспросил, кто и где воевал, но сразу дал понять, что за бутылкой знакомиться не собирается и хочет глянуть на нас в деле. По крайней мере, на марше. Слух это сказано не было, но я очень тонко почувствовал этот намек в разговоре. Танки привести в полный порядок. Проверить знания своих обязанностей каждого члена экипажа, его моральное состояние. Пока есть возможность устранить все мелкие неполадки. Прогнать двигатели на холостом ходу. Проверить трубки и соединения. Если на марше через час полетит трак или потечет масло, все, пеняйте на себя. Сегодня и завтра вполне достаточно, чтобы довести технику до ума. — А у вас, Волков, вообще новая машина должна летать, как ласточка. Опыта у вас тоже хватает, так что скидок не ждите. — Благодарю за доверие, товарищ лейтенант. Поднялся я, едва не касаясь головой низкого потолка землянки. Ответ прозвучал двусмысленно. Удалов пожевал губами, наверное, у него была такая привычка, и продолжил инструктаж. Оставив мою благодарность безо всякой реакции. Когда выходили из землянки, остановились перекурить с младшим лейтенантом, командиром второго экипажа. Ему было лет 25. Курчавый, смуглый, он напоминал то ли грека, то ли хохла. Анастас Георгиевич Скариди представился младший лейтенант, когда закурили Беломор, купленный в военторге. Строгий у нас, командир! Все хочет по усталу. Сколько немецких танков на счету? Два. Коротко ответил я. Молодец. Ты бы еще к этой паре двух медсестер в госпитале прибавил. Совсем орел был бы. Веселый ты парень. Вот только не знаю, наваляешь в штаны в первом бою или нет. Я повернулся, чтобы уйти, но кучерявый лейтенант с греческой фамилией перехватил меня за плечо. Не обижайся, Леш. Я ж к тебе со всем уважением. 41-го воюешь, три ранения. А я в одном бою побывал, да и то танк подбили. Месяц в запасном полку кантовался. Приходи вечерком, меня механик шустрый, где-то фляжку спирта раздобыл. Картошка жареная будет. Предложение, конечно, я принял. Но мой экипаж оказался менее ушлым. Точнее, более ушлым. Потому что тоже добыли спирта, как я подозреваю, из той же самой бочки. Загадочно шушукаясь, позвали меня к накрытому столу, то бишь вокоп под танком, где висела походная печка, а на ящике из-под гранат лежала фляжка, дымились котелки с кашей и подогретая тушенка. Пришлось выпить вначале со своим экипажем, потом прибежал раз и другой посыльный от лейтенанта Скарди. И пришлось идти на второй банкет. Анастас оказался родом из Мариуполя. Отец грек, мать хохлушка. Город с сентября 1941-го находился в оккупации, и Анастас не имел сведения о семье почти полтора года. Оказывается, он окончил химико-технологический техникум и работал в Богучаре на военном предприятии. Имел броню, но летом 1942-го был направлен в Челябинское танковое училище где во время учебы женился и уже ждал ребенка. «Надрало меня в танкисты полезть», — сокрушался Анастас, — «а ведь предлагали в училище химзащиты. Проверял бы противогазы, да со связистками романы крутил. Героем хотел стать. Греки — великие воины. А когда увидел, как люди живыми в танках горят, понял, что не обязательно всем героями быть». «Ехал Грека через реку, видит Грека в реке Рак», – продекламировал старший из экипажа механик-водитель. В общем, целый день искали, где у Рака задница. «Смеяться?» – спросил младший лейтенант. «Ну не плакать же, теперь давайте за гостей выпьем». Выпив, Скариди рассказал, что у него на глазах, как костер, вспыхнул танк. И командир сгорел придавленный люком. А экипаж? Тоже сгорел. Так и говори, получал механик-водитель за масленом до нельзя комбинезоне и полушубке. Весь экипаж геройский погиб. Нечего командиров выделять. Мы все в одной коробке. Так, Алексей Дмитриевич? Я подтвердил и в свою очередь рассказал, что мне тоже предлагали идти в политическое училище. Но я выбрал танковые. Кругом герои! Ржал, хлопая себя по колену, рыжий, широченный в плечах механик. Ну, мы под Сталинградом дали фрицам просраться. За Сталинград выпили еще. Потом пришел командир взвода удалов. Отозвав меня и Анастаса в сторону, сказал, что пить сейчас не время, тем более со своими подчиненными. — Я связисток звал, — доложил Грек, — а они не идут. Боятся задницы застудить, ведь у вас землянки нет, да и звездочек маловато. — Не дурите, Скариди, — поморщился удалов. и прекращайте пьянку. Завтра лично с утра машины проверю. Спирт мы все же допили, а весь следующий день готовились к маршу. Залили горючее в запасные баки, вместо положенных по штату 77 снарядов было приказано взять по 120, из них 60 бронебойных. Старшина выдала мне новенький, черный как грач пистолет ТТ. Для экипажа выделили автомат ППШ и гранаты Лимонки. Получили сухой паёк. К тому времени мы знали, что немцы уже ведут наступление, прорвали фронт. Вышли к Северскому Донцу, овладели крупной станцией Лозовая, и несколько наших дивизий дерутся в окружении. Без труда можно было понять, что острие удара направлено на Харьков. В первых числах марта передовые части нашей бригады совершили марш, обходя Харьков с северо-запада, где нам предстояло в оборонительных боях схватиться с армейским корпусом «Раус». Хорошо запомнился первый весенний день. Ясный, безоблачный. Как-то обошлось без серьезных авиационных налетов. 2 марта погода резко изменилась. Стало пасмурно, задул северный ветер, а к ночи началась пурга. Двигаться было невозможно. Ночи последующий день мы провели в лесистой балке, где сосредоточились танковые батальоны нашей бригады. Механизированный полк батареи 122 мм гаубиц и противотанковых пушек. Стоял туман. Типичная для юга погода ранней весны, когда ночью подмораживает до 10-15 градусов, а днем снег на солнце становится влажным, хотя ветер совсем не теплый. Впрочем, солнце показывалось редко, исчезая в облаках и тумане. Голые тополя и клёны служили плохим укрытием от авиации и мы молились, чтобы туман продержался подольше. Вдалеке шел бой. От взрывов тяжелой артиллерии вздрагивала земля. К полудню пашня раскисла. Я подумал, если юнкерсы нанесут удар, то нам просто некуда будет деваться. Танки-то еще прорвутся, а грузовики застрянут намертво. Да и лошади вряд ли потянут по липкому чернозему гаубицы и 76-мм пушки F-22 весом в 3 тонны. Туман развеялся ближе к вечеру. Сразу налетели «Юнкерсы-87» в сопровождении Мессершмитта. Успели частично отбомбиться, но появилась эскадрилья «Яков», завязалась свалка, и «Юнкерсы» убрались, побросав бомбы куда попало. Однако налеты повторялись до темноты. Подбитый Юнкерс сел на пашню, даже не загорелся, увязнув грязи. Его размолотили из сорокопятки вместе с экипажем. Горели и падали наши истребители. Вошел штопор и с огромной скоростью, крутясь как волчок, врезался в землю Мессершмитт. От немца осталась лишь воронка. К вечеру подсчитали потери. От близкого взрыва бомбы скатился по склону Т-70. Два человека из экипажа погибли. Две «тридцатьчетверки» получили повреждения, их лихорадочно чинили. Разбило несколько пушек и, как всегда, ощутимые потери понесла пехота. Немцы сбрасывали контейнеры с мелкими осколочными бомбами. Они взрывались в воздухе и защититься от них было практически невозможно. Расширив крупную воронку, хоронили погибших. Раненых было решено вывести ночью, когда подмерзнет земля а на 6 утра назначили наступление. Помню, был зачитан приказ командующего Воронежским фронтом рыбалка ФИ о недопустимости сдачи Харькова немцев. Мы и сами понимали, что драться будем до конца. Вопрос шел о престиже Красной армии. Харьков, считай, вторая столица Украины, был освобожден после четырех месяцев оккупации 16 февраля 1943 года, И вот менее чем через месяц фрицы смыкают кольцо вокруг города. Кстати, в февральских боях участвовал сын Василия Ивановича Чапаева, командир полка 16-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Он получил тяжелое ранение и был эвакуирован. Здесь же, возле поселка Соколова, принял свой первый бой недавно сформированный чехословацкий батальон «Свобода» который стал костяком будущей освободительной чехословацкой армии. Мы двигались к станции Люботин в 20 километрах западнее Харькова. Окрестности были напичканы немецкими войсками. Фрицы вели упорное наступление. Мне трудно было ориентироваться на местности, да и много ли может знать командир танка. Думаю, что первый бой, не считая мелких стычек, Мы приняли под одним из хуторов северо-западной станции Люботин. Наш первый батальон поддерживал действия пехоты. Атаковали в холодный ветреный день часов в восемь утра, наскоро проведя разведку. От хутора остались торчавшие трубы печей, куча развалин да обгорелая глина. вас здесь строили в основном из глины, реже из кирпича. Укрепиться немцы еще не успели. Но трошей и окопов, вырытых зимой, в последние дни не хватало. Хорошими укрытиями для фрицев служили несколько подбитых танков. Артподготовка перед атакой была жиденькая, так как мы оторвались от тыловых частей, и артиллерия испытывала острую нехватку снарядов. Танки участия в обстреле пока не принимали. Как всегда, пехоту подняли, едва взорвался последний снаряд. Красная ракета — и свистки командиров. Вперед! Основная масса наступала по открытому полю, и уже на расстоянии метров 700 бойцы залегли. Слишком сильный был минометный и пулеметный огонь. Не знаю, почему нас не использовали в первой атаке, возможно, берегли танки. Старший лейтенант Антон Таранец, командир роты, обижался 9 танков и показал направление. Наш второй взвод Должен был атаковать с левого фланга. Возле моей машины он на минуту остановился. «Волков, жаль, не успели познакомиться поближе. Ты же мужик опытный. Я надеюсь на тебя». «У вас командир взвода с орденом есть», — огрызнулся я, взвинченный долгим с рассвета ожиданием. «Воспитывайте его, а мы свое дело сделаем». «Обиделся, что ли?» — сплюнул Таранец. «Ну и хрен с тобой». — Попробуй, струсь, пристрелю. — Стреляли уже, — дергал меня за язык нечистый. — Да не добили. Теперь у тебя руки чешутся? — Зря ты так с ним, — упрекнул меня механик Коля Ломков. — Обозлиться, будет в каждую дырку совать. Ты не только о себе, но и об экипаже думай. Остальные молча поддержали Николая, а я принялся изучать будущий путь к поселку. Примерно 1200 метров. Немецкие 75-ки сумеют взять нас в лоб, учитывая толстую пушечную подушку и наклон башни, ну, метров с 800. Значит, полкилометра у нас есть. Слева тянется редкая полоса вязов и смородиновые кусты. Я повторил еще раз все свои наставления. Николай, по сигналу гони на полной скорости. Обязательно делай зигзаги. Если в них имеются зенитки, Фрицы нас на старте могут расшибить. Идем между тополями. Конечно, мы отклонялись слишком влево. Да и там, где деревья с кустами сильно не разгонишься, налетишь на пень, гусеницы к черту. Огонь открываем с 800 метров осколочными, повернулся я к Лене Кибалке. Стрелянные гильзы сразу выбрасывай, иначе от гари задохнемся. Закурили, умолчали, И как всегда неожиданно снова взвились красные ракеты. Это уже сигнал для нас. Все, пошли. Мы неслись следом за танком взводного. Немцы пока молчали. Справа по полю шли остальные 5.34 и 2Т70. открыл огонь и сразу пальнули мы. Леня с матюгами легко выбросил в люк воняющую тухлыми яйцами гильзу. Виновали залегшую пехоту. Бойцы махали нам руками и понемногу поднимались. Я заметил, что один из стрелковых взводов, опередив остальных, медленно наступает вдоль деревьев и сразу открыли огонь гаубицы и станковые пулеметы. Немецкие стопятки били беспорядочно, но тяжелые снаряды внесли сумятицу в несущийся строй танков. Осколки и пули высекали искры из брони, свалился один, второй десантник, остальные стали прыгать без команды. Потом захлопали противотанковые пушки. Мы стреляли торопливо, не останавливаясь. Когда свернули под защиту деревьев, увидели, что там, уже уменьшая ход, прячется танк Скариди. Лесополоса оказалась сильно захламленной упавшими деревьями, валежником а путь програждали обледеневшие промоины. Танк Скариди вдруг вспыхнул. Мы не имели права останавливаться, но я приказал замедлить скорость. И из машины Анастаса Скариди выпрыгивал экипаж. Впрочем, 34-ка, кажется, не пострадала. Снарядом сорвало один запасной бак, а второй разбрызгивал струйки горящей солярки. Несмертельно, потушит. На пашне дымила еще одна 34-ка. А огонь вели не меньше двух противотанковых батарей. Удар пришелся по командирской башенке. Мне на спину посыпались ошметки краски, мелкие кусочки брони. Еще один снаряд вырвал из тополя кусок щипы. Я видел вспышки этого орудия. Еще лучше различал его своими кошачьими глазами заряжающий Ленеки балка. «Командир, всего 500 шагов, левее этой хаты!» Та хата!» Представляла из себя россыпь кирпича. Я надавил ступнями на плечи Ломкова. Танк плавно остановился. Выстрел. «Осколочный! Сейчас!» Мы сделали три выстрела подряд, и этот десяток секунд нас едва не погубил. Пушку-то мы подавили, но заработали снаряд рикошетом в башню. Ломков рванул танк с места, как сумасшедший, делая крюк. «Опасные штучки!» На поле уже горели два танка, а третий крутился на порванной гусенице. Я снова стрелял на ходу, а когда повернул голову, увидел, что и этот танк дымит. Остальные машины круто уходили вправо под бугор. Нельзя подставлять борт. Эту истину надо чувствовать на себе. Еще одна «тридцатьчетверка» дернулась, пошла рывками. Мы вместе с машиной командиров завода нырнули в гущу тополей. Становились борт в борт. — Ты как, Алексей? — Нормально. — А ты, Гриша? — Ну вот, мы уже почти друзья. Леха, Гриша. Атака, кажется, сорвалась. Для хуторка осталось, пожалуй, всего-то 300 метров. — Леха, пошли кого-нибудь глянуть, что с Греком случилось? Послал Болю Гаврина, который как пробка выскочил из танка. И едва успели бросить сверху автомат. Куда без оружия? Тут фрицы могут быть. Двумя экипажами разглядывали, как разгорается третья машина. Из глубины хутора ее прицельно добивала противотанковая пушка. Двое оставшихся в живых ребят уползали прочь от горящей машины. Пулеметные очереди срывали верхушки борост на вспаханной земле. Потом в нашу сторону ударили гаубицы. И мы отъехали в сторону, найдя небольшую низину, скрытую тополями. «Слышь, Григорий», — посоветовал я, — «пошли своего стрелка с автоматов метров на сто вперед, а я заряжающего дам». «По крайней мере, врасплох не застанут». Автомата для Нюль Леники балки не было. Кроме ногана, он захватил сумку с лимонками. «Смотри внимательнее, Леня». «Да не волнуйся, командир». «Я же как кошка, все вижу, не пропущу!» Через пяток минут вернулся Боря Гаврин. За ним рывками малой скоростью выпал станк «Скариди». Из открытых люков шел дым. Возле курсовой пулеметной установки темнела оплавленная дырка миллиметров 30 в диаметре. Вытащили тело стрелка радиста. Стрела подкалиберного снаряда насквозь пробила бедро и разорвала паховую артерию. Он был весь залит кровью. В Скариде его конопатый механик-водитель и наводчик были тоже сплошь в крови. Механик снова вылез в люк и стал выбрасывать леющие тряпки. Потом заливали их водой. Несколько фляг передали механику, он что-то заливал внутри. Вылез он, весь в копоти, держа в руке заостренную железку кумулятивного снаряда в фиолетовых разводах от сильного жара. Экипажу, можно сказать, повезло. Снаряд пробил броню, тело стрелка-радиста вместе с сиденьем, и врезался в кучу старых шинелей, курток и прочего барахла. Теряя силу, снаряд разодрал, зажег тряпье и боком ударил в броневой лист, отделяющий боевое отделение от двигателя. И если бы снаряд шел острием вперед, то прошил бы лист и зажег двигатель. Скариди трясло. На тело стрелка-радиста с вывернутой, почти напрочь оторванной ногой и страшной обожженной дырой в бедре было жутко смотреть. Парень лежал, разбросав руки, нижняя челюсть отвисла. Вместе с механиком мы сложили руки на груди, подвязали челюсть и завернули тело в плащ-палатку. Уголов, переговорив с кем-то по рации, подозвал Скариди меня. Немцы атакуют. Приказано быть наготове и открывать огонь с фланга. Все, все по местам. Скорее, ты что, контужен? Нет. Живее в машину тогда. Собирайте экипажи заряжать бронебойными. Прибежал дозор. Леня сообщил, что немецкие танки идут из-за хутора, штук 7, может больше. Их оказалось действительно больше. И повторять нашу ошибку, двигаться по открытому полю, они не торопились шли, прижимаясь к лесополосе. Впереди двигался громадный, незнакомый мне танк с длинноствольной пушкой. Я чисто интуитивно понял, что это знаменитый тигр. Он напоминал глыбу размером с наш тяжелый КВ-1, которых в войсках почти что не осталось. Угловатая башня шла уступами без наклонов. Судя по всему, она была настолько толстой и прочной, что не требовала скатов и закруглений. Мы расползлись среди тополей. Я заметил, что Скариди держится позади. Прямое попадание раскаленной болванки, которая едва не угробила весь экипаж, страшная смерть стрелка-радиста, начавшийся в танке пожар, крепко потрясли его. Понимая психологию новичков, я был уверен, что Грек сейчас каждую минуту ожидает нового попадания снаряда И боится. Ко мне подбежал заряжающий взводного, И передал приказ взять под команду танк Скареди, осторожно двигаться вперед и быть готовым прийти на помощь. Сам товарищ Удалов ударит в борт тигру. Ясно, кивнул я. Коля Ломков недоверчиво покачал головой. Но удалов, командир взвода, с которым мы толком не успели познакомиться, знал свое дело и вполне оправдывал фамилию. Он дождался, когда тигр приблизится метров на 150 и ударил в борт. Снаряд пошел рикошетом, второй снова ударил в борт, высек сноб искр. Третий снаряд все же пробил броню и попал в моторное отделение. Но башня с четырехметровым стволом уже поймала в прицел 34-ку взводного. Болванка ударила в маску пушки с такой силой, что пробила насквозь все слои брони и сорвала башню скреплений, отбросив ее на трансмиссию. Все происходило на моих глазах. Я разглядел обрубок человеческого тела, вспышку, видел, как сиганул через открытый люк рыжий механик-водитель, а секунд через пять сдетонировавшие снаряды отбросили башню напрочь и разворотили корпус танка. Груда железа, залитая горящей соляркой, превратилась в гигантский ревущий костер. С другой стороны поля в «Тигр» летели снаряды из танка командира роты и оставшихся с ним машин. Экипаж «Тигра» не заметил нас, выводя поврежденную машину с открытого места. Башня была развернута в сторону четырех танков старшего лейтенанта Таранца. Я выстрелил, целясь в бортовую часть башни. Рикошет. Вторым снарядом я попал в колеса, идущие в два ряда, и, кажется, что-то пробил лбами взлетели взрывы гаубичных снарядов. Один рванул рядом с гусеницей, и тигр с неожиданной прытью пошел в сторону от нас. Но несколько попаданий сделали свое дело. Тигр наконец задымил, потом загорелся. У нас не было времени добивать его. Прямо через деревья шли другие немецкие танки, стреляя на ходу. Чудес не бывает. Вряд ли бы мы что-то сделали вдвоем против роты Т-3 и Т-4, но вместе с поднявшейся пехотой к нам спешили несколько 34 четверок нашего батальона. Понятие «собачья свалка» чаще употребляется в описании воздушных боев, но сейчас такая свалка образовалась в неширокой лесополосе, сместившись с широкого поля, где продолжалось наступление. Стреляли, порой не видя друг друга. Попаданием мешали стволы и ветви деревьев, но уже в одном, другом месте дымили и горели машины. Все же меня спасал приобретенный опыт. Я до крови растер шею, почувствовал лишь позже, стремясь не пропустить нацеленную в машину орудие. Коля Ломков действовал, в общем, умело, хотя и с некоторым запозданием. Он не понимал что после промаха даже в сотни метров надо срочно бросать машину в сторону и ждал, когда я выстрелю второй раз. Со второго я бы наверняка попал, но поймал бы ответный снаряд. Пока я орал, толкая Ломкова в плечо, короткоствольный Т-4 врезал снаряд в правую часть корпуса над пулеметом. Болванка встряхнула машину и ушла рикошетом, задев башню. Ломков, опомнившись, рванул вперед. Я выстрелил почти в упор но танк подбросил на кочки, и снаряд прошел мимо. «Гони!» – кричал я, а коняки балка загонял новый снаряд. Я бы все равно не сумел опередить этот Т-4 с его толстой короткой пушкой, но из-за спины ударила догнавшая нас 34-ка. Болванка, выпущенная с 80 метров, пробила лобовую часть немецкого танка между пулеметом и смотровой механика-водителя. Этот снаряд спас нашу машину, не дав возможности немцам выстрелить. Зато выстрелили мы. Попали, хоть с запозданием, но очень удачно. Из боковой дверки вывалился танкист в черной куртке, а следом выплеснулся язык горящего бензина. Нас было больше, и мы атаковали. В руках атакующих инициатива. Я все же подбил в этом бою 1Т4, влепив снаряд в дверцу башни. Не удержавшись, закрепляя счет, ударил вторым снарядом в выломанный проем и понесся дальше, подгоняя Колю. Мы прорвались почти до хутора, но сильный огонь противотанковых пушек заставил нас отступить, стреляя осколочными снарядами по вспышкам 75-мм. Наше командование понимало, что за ночь немцы укрепятся. На наводку выкатили дивизион 122-мм гаубиц. С расстояния менее километра под сильным минометным огнем дивизион выпустил сотни три снарядов, заново перемешав кучи глины, кирпича, засыпая подвалы и доты. Только после этого мы взяли хутор. Срочно окапывались, искали готовые убежища. Кидали уцелевшие подвалы гранаты, иногда вместе с разрывом раздавался крик обреченных немцев. Четверо фрицев Ставив палку с грязным полотнищем, сдались в плен. Их погнали в тыл. Ротные командиры, получив инструкции, расставляли танки. В нашей первой роте из десяти машин осталось пять. Шестой танк чинили ремонтники. Обещали к вечеру починить. Несмотря на потери, ротный Антон Таранец выглядел веселым. Алексей, принимай взвод. Вечером обмоем. Так, через полтора года войны я принял свой первый взвод, состоявший из двух танков и уцелевшего механика-водителя погибшего взводного. В отношении его у меня уже были планы, и я сразу предложил ему, пойдешь ко мне механиком? — Пойду, — закурив, и малость подумав, отозвался тот. — Меня, кстати, Иваном Федотычем зовут, а фамилия тоже Иванов. А то литр вместе выпили, а даже не познакомились. Таранец дал согласие на перевод. Ломков обиделся едва не до слез, но стрелок-радист и заряжающий доходчиво объяснили ему. «Мы жить хотим, Колян. Тебе еще учиться надо. Учись с кем-нибудь другим, не хнычь, дурак. Пока в резерве побудешь, подрукуешь. А нам-то опять в бой». Иванов уже осматривал свое новое место, двигал рычагами, что-то бормотал под нос. Ротный таранец, отозвав меня в сторону, спросил, как Скарри для себя в бою вел. — Да мы у него сейчас спросим. — Анастас, иди сюда. Когда он подошел, я приказал. — Доложи командиру роты, сколько выпустил в бою снарядов. Младший лейтенант замялся. Выглядел он неважно. Растерянный, хоть и пытающийся казаться бодрым. Бушлат с оторванными пуговицами в пятнах крови. На поясе зачем-то висел немецкий нож-кинжал в кожаных ножных. Ну, я точно не помню. Надо ж сосчитать. Сосчитай, сказал я и обернулся к ленике балки. Сколько мы с тобой снарядов выпустили? Двадцать семь бронебойных и девятнадцать осколочных, всего 46 штук. Ну, может, на один ошибусь. Вернулся от своего танка Анастас Скариди. Догадался застегнуться на все пуговицы, туго подпоясать бушлат, козырнул ротному. Докладываю, что экипажем танка выпущено по врагу 16 снарядов. Экономил боеприпасы, что ли, или отсиживался? Ну, вы же знаете, нам прямо в лоб снаряд закатали. Стрелка радиста убили, пожар начался. «Брось, Анастас!» — перебил его таранец. «Погиб, товарищ! Что ж теперь, не воевать? Весь бой его оплакивать? Давай, приводи машину в порядок и больше не вздумай от боя уклоняться. Стрелка-радиста я тебе дам. Пробоину чем-нибудь заделайте и кровь отмойте. Пулемет-то цел? Целый. Ну иди». Когда подавленный, растерянный младший лейтенант пошел к своему танку, Ранец достал папиросы и протянул мне одну. Подломился парень. Я его понимаю. Рядом парнишку насквозь продырявило. Кровище. Одежда горит. Оба запасных бака сорвало, добавил я. Один сильно горел. За тобой Алексей, наверное, прятался. Не дождавшись ответа, вырубался. Мы тоже с полсотни снарядов выпустили. А этот шестнадцать. Прятался. Поговори с ним еще, мне балласт не нужен. Съездили на мотоцикле глянуть на подбитый тигр. Насчитали штук 20 попаданий. Большинство снарядов не пробивали броню тяжелого танка с 88 миллиметровой пушкой. Нашел я след и своего снаряда. Болванка пробила два металлических колеса и сорвала их с оси. Обратили внимание на непривычно широкие гусеницы. О тиграх мы тогда знали лишь понаслышке, и вот теперь представилась возможность рассмотреть нового противника вблизи. О тиграх будут много говорить и после войны, но в те минуты, обходя 60-тонную громадину, я понял, что нам приготовили подарочек еще тот. Единственное, что отчасти успокаивало, этих тяжелых машин у фринцев было пока очень немного. Подтянулась пехота, полезли за трофеями. Танкисты и десантники их опередили. Некоторые уже ходили с немецкими автоматами. Так как кухня опаздывала, перекусили сухим пайком и трофейными консервами. Немного выпили. Напряжение боя постепенно уходило. Хотя все мы знали, что передышка это временная. Мелькнуло в голове, что возможно надо было бы не останавливаться и идти дальше к станции. Глянул на многочисленные тела бойцов, разбросанные на пашне несколько догорающих танков. Отозвал в сторону Анастаса Скариди и показал на поле. Видел. Там и наш взводный остался. Не побоялся с тигром схватиться. Грек, видимо, выпил водки больше, чем положенные 100 граммов. Вел себя агрессивно и оправдываться не собирался. Тебе легче бы стало, если б я там догорал. Чего спектакль-то устроил? кто 20, а кто 40 снарядов выпустил. У меня два попадания в танк. Фрицевская болванка в 10 сантиметрах прошла. Чуть левее, и мне бы насквозь продырявило. Я понял, что отчитывать на манер политруков взвинченного, да еще выпившего командира танка бесполезно. Экипаж был явно на его стороне. Правильно сделал младшой, что нарожен в лес. Получил попадание... Человек погиб. Куда еще рваться? Черт с тобой, Анастас. Если решил и дальше в хвосте плестись, валяй. То, что трусом прослывешь, тебя, видать, не волнует. Зато живым останешься. Быстро ты, Алексей, изменился. Не успели взводным поставить. Уже за воспитание принялся. Год или полтора этой должности ждал. А там, глядишь, ротного заменишь. Пошел нахуй, вырыгался я. Пойду, что же мне остается. Не всем же таким героями быть, как ты. В общем, поговорили. Как меду напились. Получил для пополнения взвода легкий танк Т-70, который привел в порядок ремонтники. К своему удивлению, механиком-водителем на нем оказался Коля Ломков, а командовал легким танком старшина с густыми светлыми усами. Старшина доложился по форме, а я показал ему место, где оборудовать капонир. «Распорядились бы в помощь пару троих пехотинцев дать?» – попросил старшина. «У нас экипаж-то всего два человека, а у меня вот еще рука зашибленная». Я выделил трех десантников, а ко мне, вроде как за лопатой, подошел ламков. Вот еще один обиженный. У Т-70 только лоб нормально бронирован. Борта всего 15-20 мм, любая пушка пробьет. Его приняли на вооружение с прошлой весны, но за год он безнадежно устарел. Конечно, Коля чувствовал себя почти обреченным и всерьез обижался на меня. До позднего вечера мы зарывались в землю, оборудовали щели для укрытия от бомб. К ночи подошла еще пехота и штук 9 танков. Меня поразил их вид. Все они вышли из ремонта. Отчетливо виднелись заваренные пробоины, колеса отличались по цвету и были сняты с других машин. Кроме 34-ок, легких БТ-7 и Т-70, я увидел даже трофейный чешский танк с установленной нашей 45-мм пушкой. Меня от хорошей жизни собирали и срочно вводили в строй все, что только можно. С утра дважды налетали юнкерсы, оба раза штук по шесть. Одну бомбежку сорвали наши истребители, вторая же обрушилась на танковые позиции и гаубичный дивизион. Потом начались артобстрел и танковая атака. Атаку мы отбили и контратаковали, хотя и без особого успеха, но с позиции немцы нас не сдвинули. 8 марта снова потеплело. День был пасмурным. Он запомнился мне не потому, что был женский праздник, нам было не до праздников. Мимо нас, вдоль Полтавского шоссе, двигалась на Харьков огромная масса немецких войск. Это была знаменитая дивизия СС Райх и приданная ей части. С нашими силами пытаться что-то сделать было просто бессмысленно. Несколько раз на низкой высоте проносились группами по 6-9 машин штурмовики ИЛ-2, раздавались взрывы бомб и вой реактивных снарядов. Не обращая внимания на огонь зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов, штурмовики обстреливали колонны из своих 23 миллиметровых пушек. То в одном, то в другом месте горела немецкая техника. Среди висящих над землей облаков самолеты появлялись и исчезали очень быстро. Немцы в такую погоду не летали. Но остановить огромную массу немецких войск самолетом-штурмовикам, да и нашей артиллерии было не под силу. Позже мне приходилось читать, что под ударами советской авиации движение дивизии «Райх» было парализовано. К сожалению, это вранье. Тягачи быстро оттаскивали в стороны подбитые машины, а колонны танков, бронетранспортеров, машин, конных повозок все так же продолжали движение через пробитый коридор. В последующие дни мы вели бои, нанося удары с флангов. На большое наступление сил просто не хватало. Порой случалось так, что отстрелявшись и оказавшись без пехоты, мы возвращались на исходные позиции, а их уже заняли немцы. Помню, что однажды в такой ситуации нас спас Т-70, куда перевели Коля Ланкова. Немцы пропустили легкий танк, который шел впереди, Надеюсь, что следом влетит под огонь противотанковых орудия основная часть машин. Комбат Колобов, словно предчувствуя засаду, приказал сбавить ход. Т-70 открыл огонь по ближайшей пушке и, крутнувшись, рванул назад. Из люка полетели красные ракеты, сигнал опасности. Смелым везет. Вначале фрицы не стреляли по танку усатого старшины, Потом все же ударили, но юркая машина, высотой немногим выше человеческого роста, на полном ходу вылетела из-под огня. Снарядами лишь сорвало запасное колесо с брони и разбило глушитель одного из двигателей. Комбат обещал представить экипаж к наградам. Хвалил старшину и Колю Ламкова. Но какие там награды, если поражение с каждым днем ухудшалось? Мы теряли людей, машины... Все труднее становилось эвакуировать раненых. Почти прекратился подвоз боеприпасов. Харьков был обречен, и все это понимали, несмотря на слухи о двигающихся на помощь свежих дивизиях. После напряженной Сталинградской битвы и последующего наступления широким фронтом вдоль Дона, дополнительных дивизий и техники просто неоткуда было взять.